Александр Иванович Волошин прибыл в СССР с паспортом на имя Артура Леви и бумагами от Французского географического общества. Все документы были в порядке. В свое время это стоило Гарину немало хлопот. Сфабрикованы были лишь мандат и удостоверение от полпредства. Но эти бумажки Волошин показал только Тарашкину. Официально же... Артур Леви приехал для исследования вулканической деятельности камчатских гигантских огнедышащих гор Сопок по местному названию. В середине сентября он выехал вместе с Иваном во Владивосток. Ящики со всеми инструментами и вещами, нужными для экспедиции, прибыли туда еще заранее морем из Сан-Франциско. Артур Леви торопился. В несколько дней собрал партию и 28 сентября экспедиция отплыла из Владивостока на советском пароходе в Петропавловск. Переход был тяжелый. Северный ветер гнал тучи, сеющие снежной крупой в свинцовые волны Охотского моря. Пароход тяжело скрипел, ныряя в грозной водяной пустыне. В Петропавловск прибыли только на одиннадцатый день. Выгрузили ящики лошадей, и на другие сутки уже двинулись через леса и горы тропами, руслами ручьев, через болота и лесные чащобы. Экспедицию вел Иван. У мальчишки была хорошая память и собачье чутье. Артур Левий торопился. Трогались в путь на утренней заре и шли до темноты, без привалов. Лошади выбивались из сил, люди роптали.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 отсюда теперь на восток прямо по стреле да шайтан камня а там недалеко лагерь кричал иван здесь стали привалы перепаковали в юки зажгли большой костер утомленные люди заснули в темноте сквозь шум кедров доносились отдаленные глухие взрывы вздрагивала земля и когда огонь костра начал угасать на востоке под тучами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 Это была та самая живая вода, которую в сказках приносил ворон. Вода, богатая радиоактивными солями.